Глава 17 Тем вечером Брит Мари снова вернулась поздно. Ее задержал не столько визит к жительнице дома у Берлин Паркин, сколько тот факт, что из участка она вышла лишь в восемь вечера. Причиной тому было ее нежелание общаться с кем-либо из коллег, поэтому Брит Мари решила остаться на работе до тех пор, пока весь этаж не опустеет. Потом она начисто перепечатала еще несколько страниц рассказа о Белси и совершенно забыла о времени. Это было безответственно, ведь Бьюрну пришлось в одиночку заниматься Эриком в течение нескольких часов, а его такие перспективы обычно не слишком радовали. Мысли Бритмари вернулись к Фагербергу, Кроуку и остальным. Бритмари знала, что, скорее всего, преувеличивает, но ей все время казалось, что коллеги на нее косо смотрят, а их разговоры в полголоса, которые велись у кофеварки или около буфета при появлении Бритмари, тут же стихали. Даже из-за времени Алиса стала как-то странно поглядывать на Брит-Мари. Единственным, кто более-менее адекватно вел себя по отношению к ней, оставался Рюбек, если можно считать адекватными его судорожно улыбающееся лицо и преувеличенное стремление угождать. Когда Брит-Мари покинула участок, на центральной площади уже было тихо и пустынно. Даже репортеры, весь день простоявшие у дверей участка в ожидании услышать официальное заявление, уже разошлись но их присутствие не представляло для бритмари мари никакой сложности. Она предполагала, что никому из них не пришло бы на ум, что она, женщина, являлась сотрудницей уголовной полиции и к тому же непосредственно работала над нашумевшим делом. Проходя мимо игровой площадки, Брит-Мари вспомнила, что Рюбок звал ее прийти туда. Она взглянула на часы. Было пять минут десятого. Она все еще могла бы с ним встретиться». Возможно, Бритмари пошло бы на пользу, если бы она смогла облегчить перед ним свое сердце, узнать его видение ситуации. Но она понимала, что этому не бывать, и ей нужно было спешить домой. К тому же, Рогер Рюбек и она в парке, вдвоем, в темноте. Это могло закончиться самым определенным образом, а у нее и без того хватало проблем. Тем не менее, по пути домой Бритмари продолжала сомневаться. Словно ноги не желали слушаться ее. Ноги вели ее под деревья в густой мрак, наполненный ароматами влажной зелени и позднего лета. Ноги хотели в тишине ступать по покрытой росой траве. Ноги хотели нести Бритмари к запретному и невозможному. Когда она отперла дверь к себе домой, в прихожей ее встретил Эрик. Из одежды на нем был только подгузник. Вся уличная обувь была вывернута из полки, и валялась разбросанная по полу, словно обломки кораблекрушения. Воздух был пропитан тошнотворным зловонием, и Бритмари бросилась в глаза, что подгузник Эрика протек, а липкая коричневая субстанция стекала по его ляжке. «Бедняжка!» — воскликнула она, присев с ним рядом на корточке. «А куда ты дел папу?» Эрик показал пальчиком в сторону гостиной. Папа устай, пояснил он, очевидно, немало не обеспокоенной сложившейся ситуацией, и потянулся за белым резиновым сапогом. Бритмари расшнуровала туфли и бегом бросилась в гостиную в страхе перед тем, что должно было открыться ее взору. Нельзя было так задерживаться, нужно было вернуться домой в шесть, как обычно. Выскочив из прихожей, Бритмари застала Бьорна лежащим на полу гостиной. Он издавал громкий храп. На журнальном столике вперемешку валялись пустые пивные жестянки и бутылки из подводки. Недоеденный бутерброд с печеночным паштетом лежал на ковре у самого рта Бьорна, словно тот заснул прямо с куском во рту. Брит Мари упала на колени рядом с ним. Не для того, чтобы проверить, все ли с ним хорошо, а потому лишь, что силы ее покинули, и гравитация неудержимо притянула ее к полу. В тот миг, когда Бритмари скорчилась на ковре в позе эмбриона, глотая катившиеся по щекам жгучие слезы, она впервые отважилась признаться себе в немыслимом я больше так не могу подумала она я просто погибну на другой день бритмари была на ногах с раннего утра она покормила эрика завтраком измерила ему температуру чтобы убедиться что он здоров и затолкала пивные жестянки в мусоропровод она даже успела проветрить в квартире чтобы май когда придет не почуяла как там было накурено Потом Брит-Мари усадила Эрика в кровать рядом с Бьорном и разбудила мужа. Тот зафыркал, щурясь на нее из-под опухших век, и пробормотал что-то про кофе. Брит-Мари проигнорировала. Он не извинился за свое вчерашнее поведение. Возможно, считал, что просить прощения было не за что или попросту ничего не помнил. Только вот Брит-Мари не могла забыть. «На самом деле...» Она почти всю ночь пролежала без сна, размышляя о своей жизни. Бритмари думала о Белсе и о распятых женщинах, о Фагерберге, Рюбаке и Бьорне, И, конечно, о Эрике. Какое счастье, что вчера с ним ничего не случилось. Ведь в квартире малыша подстерегают бесчетные опасности. Розетки, окна, острые ножи, пылающие конфорки, о которой так легко обжечь маленькие пальчики. Да, с ним могло произойти все, что угодно. В конце концов, Бритмария уснула, зажав в кулак помолвочное кольцо своей матери, которое носила, не снимая на шее. Идя на работу короткой дорогой, Бритмария ощутила в воздухе незнакомую прохладу, прозрачную хрупкость, которая намекала на скорое наступление осени. Листья берез пожелтели, а многолетние растения вокруг статуи в парке Берлин-Паркин стояли по поясу в высоту, давным-давно сбросив цвет. Строители, копошившиеся вокруг гигантского котлована, сменили футболки на свитера с длинными рукавами, а знакомый пьяница у фонтана на площади, тот самый, который напоминал Беппи Вольгерса, укутал плечи каким-то засаленным покрывалом, пытаясь сберечь тепло. Бритмари бросила взгляд на часы. Было четверть восьмого. Не было никакой причины приходить на работу в такой ранний час. Ни Фагерберга, ни Рюбака на местах еще не будет, а те времена, когда Бритмари казалось важным продемонстрировать начальству свое усердие, давным-давно миновали. Бритмари решила прогуляться. Она пересекла площадь и направилась в сторону озера Тунашон. Через пару сотен метров городская застройка кончилась, а вместо асфальтированной дороги показалась узкая гравийная тропа. Бритмари шла сквозь редкий подлесок, и опавшие листья, увлекаемые ветром, кружились в танце у ее ног. Она дошла до самого озера, ветер растревожил водную гладь, и небольшие волны разбивались о каменистый берег. По правую руку располагался дачный массив. Маленькие домики идиллического вида стояли вплотную друг к дружке, и Бритмари вдруг вспомнила о Судане, чья мамаша владела одним из этих домиков. Последнее, что Бритмари о нем слышала, судано подозревали во взломе. Бьорн, однако, утверждал, что тот ни при чем, и это все наговоры. Бритмари скользнула взглядом по длинному ряду домиков, каждый из которых на вид был не больше детского домика на дереве. В крохотных полисадниках кусты и деревья пылали всеми оттенками желтого и оранжевого. Приходит осень, и все меняется, думала брит -Мария. Ничего не остается прежним. Это больше походило на насмешку. Природа собиралась нарядиться в свое лучшее платье и наложить макияж в огненных тонах, в то время как Бритмари хотелось лишь прилечь на кучу опавших листьев и умереть. Ну хорошо, может быть, не умереть, но, по крайней мере, сменить работу и мужа. Она устыдилась, едва успев додумать эту мысль до конца. Нельзя допускать таких мыслей, когда у нее наконец появилась та семья, о какой она всегда мечтала. Или можно? Вообще-то у брит Мари имелась разведенная подруга, но на той не осталось живого места от побоев мужа, так что это было не совсем одно и то же. Или нет? Чего можно требовать от отношений между людьми и от жизни в целом? брит Мари подумала о Рюбаке о его влажном теплом дыхании совсем рядом со своей щекой, о его теплых руках и о том, что он сказал. «Вечерами я обычно делаю круг по парку, в районе девяти. Приходи, если будет желание». Она могла бы пойти туда сегодня вечером, но проблема заключалась в том, что Брит-Мари больше не была уверена, чего она хочет. Возможно, Анита была права, когда посоветовала ей уехать, и поразмыслить над своей жизнью в одиночестве. Возможно, именно это ей сейчас и было нужно.